Глава третья. Марис. Две недели до убийства. Под потолком полуподвального бара с тремя столиками и мрачным прыщеватым барменом за стойкой висело облако сигаретного дыма. Оно медленно переползало от углового столика, клубилось в центре вокруг дымового детектора, и Марис пытался угадать, когда сработает сигнализация. Он покачал остатками виски на донышке стакана, стараясь припомнить, какая это по счёту порция. Третья, четвёртая, и осуждающий уставился на сидящего напротив Антона. «Признавайся, это ты назвал меня честным и обязательным, которому можно довериться». Антона он помнил столько же, сколько себя. Когда кому-то во дворе или в школе требовалась защита, шли к Марису. Если физической защиты оказалось недостаточно, и решить проблему надо было другим способом, обращались к Антону. После университета жизнь раскидала их на дальние расстояния. Сначала Антону удалось зацепиться за работу в трейдинговой компании в Лондоне. Через полгода он прислал открытку из Лиссабона. После этого контакты оборвались надолго. Вновь в Риге друг детства появился только в самые черные для Мариса дни. Даже название агентства было идеей Антона. «Плюнь на них», — сказал он, — тогда, кажется, в этом же самом баре. «Считай, что тебе повезло. Если бы тебя не вытолкнули, ты сам бы никогда не выбрался из этой клаки И замазался бы в ней не меньше, чем все они. А так будешь сам себе хозяин». «А что, ты уже не такой?» — Антон прищурил один глаз и повернулся к бармену. «Эй, приятель, ты доверишь этому человеку еще одну порцию чиваса Бармен кивнул и взялся за новую бутылку. «Вот видишь, бармен тебе доверяет. А ты, кстати, о чем вообще?» «Не прикидывайся. Говорил ты обо мне с неким финансистом?» «Ах ты об этом!» Они вновь сблизили стаканы, глотнули обжигающий напиток, и Антон, сморщившись, занюхал его куском шоколада. «Нет». «Нет», — усомнился Марис, вглядываясь в невинные глаза Антона, взгляд которых мог легко обмануть любого другого. «Конечно, нет», — Антон обиженно поджал губы, но несколько секунд спустя, не выдержав, растянул их в широкой улыбке. С финансистом не говорил. — А вот с одним адвокатом, который спрашивал у меня совет о толковом человеке, который может решать особо деликатно, он не сказал, какие именно дела, — говорил. — Ну и как? Сработало? К тебе кто-то пришел? — Ну... — Да что я спрашиваю? — Конечно, пришел. Что ему на самом деле надо было? Марис покачал головой. — Ты же знаешь, я не могу говорить о делах своего клиента. — Понятно, не можешь. Ни с кем, кроме меня. Он мне даже не клиент, и я еще не дал согласия. Значит, он «не клиенте» ты мне можешь рассказать безо всяких сомнений. Но... И без всяких «но». Если бы не я, он бы у тебя вообще не появился. И я твой друг, не забыл? И почти компаньон. Ну, колись. Но это правда деликатное дело. Тем более... «Значит, речь о женщине?» Глаза Антона зажглись новым интересом. О женщинах он был готов говорить бесконечно. Они влетали в его жизнь, как бабочки, на наполненный пыльцой яркий летний цветок, быстро и мимолетно, и не оставляя следов. О жене ее муж называет себя финансистом. Серьезный такой парень в самом соку, чуть старше нас, богатый. «Так вот в чем дело». Антон откинул голову назад и обнажил безупречно отшлифованные зубы. «Адюльтер! За это можно срубить хорошее бабло. Ах, курва! Изменяет такому мужчине. Сама-то она как, красивая?» «С его слов, да. Я ее не видел. И это не измена. Все сложней». «Сложней, чем измена?» «А, ну тогда у него другая. Помоложе и покрасивее, и он хочет соскочить». Так бы и сказал, не самый приятный расклад, но... Давай еще по одной. Подожди, не гони. Морис прикрыл свой стакан ладонью. Даже в изложении близкому другу вся история выглядела крайне сомнительной. Или просто забавной, как некий артефакт, об истории которого приятно порассуждать за стаканом виски. Он на миг представил себя, предлагающим кому-то за деньги соблазнить бывшую жену. Бред какой-то. Нет, к черту. От таких заказчиков надо держаться подальше. Не похоже, что у него на горизонте другая, и он не думает, что это измена. Но у него есть сомнения. И дурацкий бречный контракт. Его жена была состоятельной женщиной еще до брака, но у нее амнезия после аварии. И она не помнит своего прошлого. Или говорит, что не помнит. Выяснить о ней ничего не удалось. Он боится за свою жизнь и хочет быть уверен на сто процентов. Или-или. Любыми способами, на мое усмотрение. При разводе, если не зафиксирован адюльтер со стороны жены, он теряет все. Ему нужна бомба, а, я хотел сказать, страховка. Доказательство. Если найти след, что она тратит деньги на любовника, которой, скорее всего, просто и не существует, то... И чтобы она знала об этом... В общем, полный бред. Завтра в двенадцать мне надо дать ему ответ. Тогда ты обратился точно по адресу. У меня сейчас как раз образовывается свободное время, которое пока нечем занять. Если она не полная крокодила... Сейчас мы обмозгуем, как мне с ней познакомиться. «Потом установим скрытые камеры в нужном месте и дело в шляпе». «Стой, стой, стой!» Мэрис с опаской огляделся. За угловым столиком мрачного вида парень с трехдневной щетиной неутомимый производитель дыма, на который не реагировал детектор. Глотал пиво из большого бокала. Его глаза не отрывались от телевизора за барной стойкой. На экране футболисты в синих и белых футболках гоняли мяч по зеленому полю. Рев трибун и голос комментатора, кажется, надежно заглушали разговор с Антоном. «О чем ты говоришь? Какие камеры? Ты же знаешь, я занимаюсь только финансовыми расследованиями. И вообще, одно дело зафиксировать реальную измену и помочь мужу выпутаться из сладкой ловушки, и другое — это будет чистой воды подстава. Подстава...» — в голосе Антона зазвенело неприкрытое возмущение. Он подлил виски из невесть, откуда появившейся новой бутылки, и сдвинул стаканы. «Выпьем». «Хорошо. Выпьем». «Выпьем и разберемся». «Разберемся», — согласился Марис. «В чем?» «Все просто. Ты сам сказал, что сначала он, как король Лир...» «Я не говорил про короля Лира». хорошо. Он, как последний лох, отдал все своей жене и стал ей не нужен. К счастью для себя, он понял это вовремя и стал думать о страховке. Я верно излагаю. Если, в общем, то... Марис помахал в воздухе пальцами, словно решая, в какую сторону надо крутить невидимый вентиль, и кивнул. Вот! Антон торжествующе осмотрел помещение, но так и не найдя искомого, Разочарованно вздохнул. А теперь представь, что сюда вошла симпатичная бабенка, такая, чтобы все при ней было, прямо сюда, в этот гадюшник. Представил? Хорошо, представил. Ну, слава тебе, Господи. И вот она входит, и мы все что? Я говорю про настоящих мужиков. Таких, как мы с тобой, да и про тех тоже. Мы все смотрим на нее, верно? Не знаю. вот этот пялится в телевизор. Пока пялится, пока ее нет, обойдет все. Любой нормальный мужик, если он в этот момент без женщины, подумает, что неплохо бы к ней подкатить. Согласен? Не знаю. Когда я был женат? Ну, допустим. Да что там допускать? Замужем она или нет? Мужику пофиг, это здоровый инстинкт. Самец в расцвете сил по зубу природы всегда нацелен на самку. Как бутылка на рюмку. А дальше все зависит от рюмки, то есть от самки. Потому что на самом деле выбирает она, если готова к этому. А она, я про наш объект, готова, поверь моей интуиции. И тогда в чем разница, кого она выбрала? Кого-то нам незнакомого или меня? Теоретически, тебя «Ты ее еще даже не видел!» Марис посмотрел на потолок. Дым вокруг детектора, казалось, сгустился еще плотнее и прямым ходом втягивался в само устройство. Почему детектор не включается? Или концентрация дыма все еще недостаточно велика? Как и в словах старого друга. Чаша весов за и против колебалась в ожидании аргумента. призванного склонить решение в ту или иную сторону. Антон плотно жал руку Мариса и, чтобы придать словам, максимальную весомость, склонился ближе. «Теоретически, конечно. Ее муж все равно настроен нанять кого-то для этой работы. На нашем месте могут оказаться настоящие бандиты со своими методами. Представь, чем это может кончиться. А мы с тобой хорошие парни». Сделаем это интеллигентно. И человек платит деньги, живое бабло. За помощь, за работу, которой ты, мягко выражаясь, пока не сильно перенасыщен. Кстати, что ты ему зарядил, надеюсь, есть за что стараться.